Роберт Говард. Цикл «Конан». Первоначальная серия. Люди Черного Круга. Глава первая. Смерть идет за королем. Король Венди умирал. Всю жаркую душную ночь гремели храмовые гонги и выли от скорби прихожане. Их крики отдавались слабым эхом в зале с золотым куполом, где Бунда Чанд боролся за жизнь на ложе, покрытом гератским ковром с вышитыми на нем райскими птицами. Капли пота блестели на его смуглой коже, пальцы сжимали на груди расшитую золотом ткань дорогого шелкового халата. Он был молод, и ни одно вражеское копье ни разу не касалось его плоти, а в налитом ему вине никогда не было яда. Но на висках у него проступили набухшие кровью вены, а красивые карие глаза расширились от близости смерти. Дрожащие рабыни стояли на коленях у кровати короля, а его сестра Деви Ясмина склонилась над ним и пристально наблюдала за братом. За спиной у нее стоял седовласый вазам, аристократ, состарившийся при королевском дворе. Она вскинула голову в порыве гнева и отчаяния, когда до ее ушей донесся отдаленный грохот барабанов. «Священники и их молитвы!» — воскликнула девушка. «Они бесполезны! Он умирает, и никто не может сказать, почему. Он умирает, а я стою здесь, беспомощная. Я готова сжечь весь город и пролить кровь тысячи людей, чтобы спасти его». «Я не житель Айотхи». «Но отдал бы свою жизнь в обмен на его, если бы это было возможно, Деви», — ответил Лозам. «Этот яд...» «Говорю вам, это не яд!» — воскликнула она. «С самого рождения его охраняли так тщательно, что самые искусные отравители Востока не смогли бы до него добраться». Пять черепов, белеющие на башне воздушных змеев, свидетельствуют об их провальных попытках. Как вы хорошо знаете, есть десять мужчин и столько же женщин-дегустаторов, единственная обязанность которых — пробовать его еду и вино, и пятьдесят вооруженных воинов охраняют его покои так же, как они охраняют их сейчас. Нет, это не яд. Это колдовство. Ужасная черная магия. Она замолчала, услышав, что король заговорил. Его мертвенно-бледные губы едва шевелились, глаза стали похожи на матовое стекло, а голос превратился в жуткий хрип, неразборчивый и далекий, словно он взывал к ней из-за бескрайних, продуваемых всеми ветрами пустынь. «Ясмина! Ясмина! Сестра моя, где ты? Я не могу найти тебя. Кругом тьма и рев ураганных ветров». Брат! — воскликнула Ясмина, судорожно хватая его безвольную руку. «Я здесь! Разве ты не узнаешь меня?» Ее голос замер при виде безразличного лица брата. Низкий невнятный стон сорвался с его губ. Рабыни у кровати короля зарыдали от страха, а Ясмина в отчаянии раздирала ногтями грудь. В другой части города на решетчатом балконе, выходящем на длинную улицу, стоял высокий человек — плотного телосложения и богато одетый. Внизу на улице зловеще мерцали факелы, в дыму которых виднелись обращенные к нему темные лица и белки сверкающих глаз. Из толпы донесся протяжный вопль. Человек равнодушно пожал плечами и вернулся обратно в зал с арабесками. «Король еще не умер, но панихида уже звучит», сказал он мужчине, сидевшему, скрестив ноги на циновке в углу богато обставленной комнаты. Мужчина был одет в сандалии и коричневый халат из верблюжьей шерсти, а на голове у него был зеленый тюрбан. Выражение его лица было спокойным, а взгляд безразличным. «Люди знают, что он никогда больше не увидит рассвета», — произнес он. Широкоплечий человек посмотрел на него долгим испытывающим взглядом. «Чего я не могу понять?» — сказал он. «Так это почему мне пришлось так долго ждать, пока ваши хозяева нанесут удар? Если они убили короля сейчас, почему они не могли убить его несколько месяцев назад?» «Даже искусство, которое вы называете колдовством, подчиняется космическим законам», ответил человек в зеленом тюрбане. «Звезды направляют его действия, как и в других делах. Даже мои хозяева не могут изменить положение звезд». Только когда звезды на небе приходят в надлежащий порядок, они могут совершать свои обряды». Длинным, покрытым пятнами ногтем он нарисовал созвездие на выложенном мраморной плиткой полу. Наклон луны предвещал зло королю Вендии. Звезды в смятении, змея в доме слона. В это время невидимые стражи удалились от духа Бхунды Чанда. Открылся путь в невидимые царства, и как только была установлена точка соприкосновения, на этом пути пришли в действие могущественные силы. «Точка соприкосновения?» — спросил первый. «Ты имеешь в виду тупрять волос Бхунды Чанда?» «Да. Все выброшенные части человеческого тела по-прежнему остаются его частью, прикрепленные к нему неосязаемыми связями. Жрецы Асуры это прекрасно знают». И поэтому все обрезки ногтей, волос и другие отходы жизнедеятельности особ королевской семьи тщательно превращаются ими в пепел, который они заботливо прячут. Но по настоятельной просьбе принцессы Хасалы, которая безумно любила Бхунду Чанда, он подарил ей прядь своих длинных черных волос в знак памяти. Когда мои хозяева приняли решение умертвить его, золотой ларец, инкрустированный драгоценными камнями, был украден из-под ее подушки, пока она спала, и заменен другим, настолько похожим на первый, что она так и не заметила разницы. Затем подлинная шкатулка отправилась с караваном верблюдов по длинной-предлинной дороге в Пешхаури, а оттуда вверх по перевалу Жайбар, пока не попала в руки тех, для кого предназначалась. «Всего лишь прять волос», — пробормотал аристократ. «С помощью которой душа покинет тело и пересечет бездны гулкого космоса», — ответил человек, сидящий на циновке. Аристократ с любопытством посмотрел на него. «Я не знаю, человек ты или демон Хемса», — сказал он наконец. «Немногие из нас являются теми, кем кажутся. Меня к шатри знают как Керим Шаха, «Принца из Иранистана, притворщика незначительнее, чем все остальные. А они все так или иначе предатели, и половина из них даже не знает, кому служат. В этом, по крайней мере, у меня нет сомнений, ибо я служу королю Турана Езди Герду». «А я черным провидцем Ямши», — сказал Хемса, «И мои властители более могущественны, чем ваши, ибо они достигли своим искусством того, чего не смог ездить Герд сотней тысяч мечей. Скорбные стоны горожан и вой ритуальных труп в эту душную и безлунную ночь, казалось, достигали звезд. В садах дворца отблески факелов отражались на начищенных шлемах, изогнутых мечах и отделанных золотом доспехах. Все знатные воины Айодхи собрались в большом дворце и вокруг него. Гвардейцы стояли у широких арочных ворот, а за ними расположились 50 лучников. Но смерть кралась по королевскому дворцу, и никто не мог остановить ее призрачную поступь. На возвышении под золотым куполом король снова закричал, сотрясаемый ужасными судорогами. Вновь его слабый голос донесся издалека, и опять Дэви склонилась к брату, дрожа от страха, который был темнее ужаса смерти. «Ясмина!» — раздался далекий, странно пугающий крик из неизмеримых миров. «Помоги мне!» «Я далеко от родного дома. Волшебники провели мою душу сквозь продуваемую ветром тьму. Они пытаются разорвать серебряную нить, связывающую меня с моим умирающим телом». «Они окружают меня. У них чистые руки. Их глаза красны, словно пламя, горящее во тьме. Спаси меня, сестра моя. Их пальцы обжигают подобно огню. Они убьют мое тело и проклянут душу. Что это они несут мне? Да!» Услышав ужас, в его безнадежном крике Ясмина в отчаянном порыве бросилась к брату и крепко обняла его. Его сотрясали ужасные конвульсии. С искривленных губ текла пена, а скрюченные пальцы оставляли темные следы на плечах девушки. Но стеклянная пустота исчезла из его глаз, как дым от костра, и он ясно посмотрел на сестру. «Брат!» — всхлипнула она. «Брат!» «Быстро!» — выдохнул он, и его слабеющий голос прозвучал рассудительно. «Теперь я знаю, что привело меня на погребальный костер». «Я был в далеком путешествии и только теперь понял, что произошло. Меня околдовали химелианские волшебники. Они вытащили мою душу из тела и унесли далеко-далеко в каменную комнату. Там они пытались разорвать серебряную нить жизни и затолкать мою душу в тело ужасного монстра ночи, вызванного их адским колдовством. Ясмина! Теперь я чувствую, как они тянутся ко мне». Твой крик и хватка твоих пальцев вернули меня обратно, но ненадолго. Моя душа цепляется за тело, но ее силы слабеют. Быстрее убей меня, пока они не заточили мою душу в это чудовище навсегда. «Я не могу!» — зарыдала она, ударяя себя по обнаженной груди. «Быстрее! Я приказываю тебе!» В его слабеющем шепоте послышались прежние властные нотки. «Ты ни разу не ослушалась меня!» Так повинуйся и моему последнему приказу. Отправь мою чистую душу Асури. Поторопись, иначе ты обречешь меня провести вечность в качестве грязного призрака тьмы. Убей! Я приказываю тебе. Убей! Я приказываю тебе! Убей!» Дико рыдая, Ясмина выхватила из-за пояса украшенный сапфирами кинжал и по рукоять вонзила клинок ему в грудь. Король резко дернулся всем телом, а затем рука его безжизненно свесилась с кровати, и мрачная улыбка печатью смерти искривила его мертвые губы. Ясмина бросилась лицом вниз на покрытый коврами пол, колотя по нему сжатыми в кулаки руками. А за окнами в это время гремели гонги, завывали в экстазе прихожане, и священники резали свою кожу кривыми ритуальными ножами.